Снежный шар тоже скороспел, корнеплод вырастает еще крупнее. Из позднеспелых сортов потребителям нравится пражский, с плоскоокруглыми корнеплодами среднего размера, сохраняемость его хорошая. У корневого сельдерея съедобны не только корнеплоды, но и пряные мелко рассеченные листья. Черешковый сельдерей. Иначе называют салатным. Продуктовую ценность овощи представляет разросшиеся мясистые черешки. Их толщина бывает значительной, до 4 сантиметров. Корнеплоды не образуют. Черешки получаются особенно нежными и вкусными, если листья связать и окучить. Едят черешки как сырыми, так и вареными, добавляя в салаты. Листовую зелень подают гарниром или добавляют в приправы. Этот сельдерей нашел широкое признание в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки. У нас он в основном используется на предприятиях консервной промышленности. Распространенные сорта. Золотое перо, скороспелый, с рослыми листьями, и Юта, позднеспелый, с компактной листовой розеткой. Листовой сельдерей кудрявый, не имеет развитого корнеплода и толстых черешков. Возделывает ради нежных витаминозных листьев. Его используют в кулинарии в свежем и сушеном виде. Щепотка порезанных листьев этого овоща придает пище пряный вкус и крепкий аромат. Все разновидности сельдерея растения двулетние. Одна из биологических особенностей овоща – длинный вегетационный период. От посева до созревания корнеплода проходит 180-200 дней поэтому корневой сельдерей лучше разводить рассадой. Листовые сорта, естественно, приобретают потребительскую спелость гораздо раньше. Срезку зелени ведут при достижении листьями длины 25-30 см, оставляя при корне небольшие черешки. Очередную срезку проводят спустя 40-50 дней. После каждого сбора урожая растения поливают и подкармливают. Срезанные листья связывает в пучки. Корневой сельдерей сразу же после копки очищает от земли, мелких корней и ботвы. Оставляет лишь несколько молодых листьев. Размещает сельдерей после капусты или картофеля. Из почв предпочитает супесчаные, легкие, воздухопроницаемые. На тяжелых суглинистых участках овощ не удается. При однострочном посеве расстояние между рядками оставляет не менее пяти сантиметров. Ибо еще старинные овощеводы советовали. В ширину должно реже его садить, то и будет он корнем крупнее. А часто сажены, только что в траву будет расти, корень же его будет мал и тонок. Интересно, что в древние времена сельдерей выращивали только для лекарственных нужд. Измельченные листья прикладывали к гнойным ранам и язвам.